Глава вторая. Спартак на арене. Толпа неистово рукоплескала, и цирк гудел от криков и комментариев сотни тысяч голосов. Мир м и л и о н вернулся в карцеры, а на арену вышли Плутон и Меркурий со служителями цирка, вооруженные железными крючьями, чтобы увлечь тело павшего гладиатора в погребальные ворота, удостоверившись предварительно с помощью раскалённых железных прутьев, что несчастный действительно мёртв. На лужу крови было высыпано несколько мешков мелкого блестящего мраморного песка, и арена снова засияла под лучами солнца. Рукоплещущая толпа не умолкая кричала: "Да здравствует Сула!" Предмет о т и х о в а ц и я обернулся к сидевшему возле него к н е ю Карнелию Долабели, бывшему консулу, и проговорил: «Клянусь моим покровителем Аполлоном Дельфийским, эти плебеи самые презренные существа в мире. Ты думаешь, что они мне рукоплещут? Нет, они рукоплещут моим поварам за то, что те... Приготовили для них вчера обильный и вкусный обед. Отчего ты не сел на обедуме? спросил кней Долабелла. Не думаешь ли ты, что этим увеличилась бы моя слава? ответил Сула и, помолчав, прибавил: а этот ланист о ц и а н продал мне недурной товар. Как ты щедр! Как ты велик Сула, сказал с е н а т р т и Та Квиций, сидевший возле Сулы. Да поразит Юпитер своими громами презренных листецов! с раздражением в с к р и ч а л бывший диктатор, нетерпеливо почесывая правой рукой левое плечо, чтобы унять зуд, причиняемый ему отвратительными паразитами. Я отказался от диктатуры. Удалился в частную жизнь, продолжал он. о н а меня еще смотрят как на властителя. О, низкие люди! Они не могут н е р а б л е а б с т в о в а т ь Не все Сулла таковы. Смело заметил один патриций из свита диктатора, сидевший неподалеку от него. Этот смельчак был Луций Серви Катилина. В то время, с которого начинается наш рассказ, ему было около двадцати семи лет. Это был рослый, широкоплечий мужчина с могучей грудью и мускулистыми, б о г а т ы р с к и м и руками и ногами. б о л ь ш а я голова его, широким лбом и смуглым мужественным лицом, была покрыта шапкой густых черных в ь ющихся волос. Толстая, налитая кровью жила. пересекала лоб от черепа до переносицы. Темно-серые глаза смотрели свирепо и грозно. Резкие мышцы лица беспрестанно передергивались, выдавая видные внимательному наблюдателю малейшие движения души этого человека. В описываемую эпоху Луций к а т е л и н а пользовался репутацией человека. страшного и внушал ужас своим вспыльчивым, с а н г в и с т и ч е с к и м характером. Он уже убил Патриция Гратидиана, когда тот мирно прогуливался по берегу Тибра. Убил только за то, что тот отказался судить ему под залог его имений большую сумму денег. Катерина нуждался в ней для покрытия своих бесчисленных долгов. Так как без этого он не мог получить ни одной из тех общественных должностей, на которые он имел виды. Это были времена п р о с к р и п ц и й когда неумолимая жестокость Сулы заливала Рим кровью. Гратидиан не был в числе опальных и даже принадлежал к партии Сулы, но он обладал огромным богатством, а имения осужденных конфисковались. Поэтому, когда к а т а л и н а притащил труп его в курью и бросил к ногам Сулы, л говоря, что убил его как врага диктатора и отечества, Сула взглянул на это дело сквозь пальцы, предпочитая раскрыть глаза только на несметные богатства жертвы. Вскоре после того к а т а л и н а поссорился со своим братом, и оба схватились за мечи. На Луций, кроме своей замечательной силы, пользовался еще репутацией самого искусного борца в Риме. Брат его пал мертвым, и Луций получил в наследство все его богатство, избежав благодаря этому преступлению конечного разорения, до которого он был доведен своим мотовством и р а з в р а т о м Сула взглянул сквозь пальцы и на это убийство. а Квестеры, судившие брата убийцу, и за всем. Зажмурили глаза. При смелом замечании Катилины Сула спокойно обернулся к нему и спросил: «А как ты думаешь, к а т е л и н а много ли найдется в р и м е граждан с твоими чувствами и также способных выказывать величие души, как в добродетели, так и в преступлении?» «Я не могу, славный Сула», — ответил к а т е л и н а рассматривать людей с высоты твоего величия. Я знаю только, что я должен любить свободу, если хочешь даже до распущенности, и ненавидеть деспотизм, сколько бы н и прикрывался он лицемерным великодушием и мнимым желанием благоотечеству. Я полагаю, что наше отечество даже при внутренних раздорах и смутах все же будет счастливее под управлением всех, чем при диктатуре одного. и скажу тебе чисто сердечно, не входя в разбирательство твоих поступков, что я открыто порицал и порицаю твою диктатуру. Я верю, что в р е м е н а й д е т с я еще немало граждан, скорее готовых на все, чем на подчинение новой тирании одного. Тем более, если этот один не будет называться Луцием к о р н е л и е м Суллой, если ч е л о его не будет у в е н ч а н о сотней побед. И диктатура его не будет, как твоя, оправдываться до известной степени насилиями, совершаемыми Марием Карбоном и Пинной. Почему же в таком случае? спросил Сула спокойным тоном, но скривив губы в насмешливую улыбку. Почему же не призовете вы меня на суд свободного народа? Почему не обвиняете меня не требуете отчета в моих поступках? Чтобы не вызвать новых междуусобиц и кровопролития, десять лет раздиравших Рим, но не в этом дело. Я вовсе не намерен обвинять тебя. Ты мог во многом ошибаться, но за тобой много и великих дел, памяти которых день и ночь волнуют мою душу, так как и я, о с у у л а жажду славы и могущества. Но скажи, разве это не говорит тебе, что в жилах нашего народа еще течет кровь наших великих и свободных предков? Вспомни, как в тот день, когда ты в присутствии сената добровольно сложил себя в курии диктатуру и, отпустив ликторов, пошел с друзьями домой. Вспомни, как один молодой гражданин стал поносить тебя за то. Что ты лишил римлян свободы, наполнил Рим р е з н е й и грабежом и сделался его тираном. Согласись, Сула, что для такого смелого поступка надо было иметь душу твердую, как алмаз, так как по одному твоему знаку смельчак мог лишиться жизни. Но ты показал себя великодушным. Знаешь, что я говорю это не из лести. Катерина не знает, что такое льстить, и ничего не сделал юноше. Но согласись, что если скромный, безвестный плевей, к сожалению, я не знаю его имени, оказался способным на такой подвиг, то в спасении отечества и республики нельзя отчаиваться. Твоя правда, это был смелый поступок. А так, как я ценю... И уважаю храбрость, то и не захотел мстить этому юноше за нанесенное мне оскорбление. Но знаешь ли ты, Катерина, какое последствие имели его слова? Какое? спросил тот, глядя пытливым взглядом в тусклые глаза диктатора. А то, что теперь всякий, кому удастся захватить власть в республике, уже не выпустит ее из своих рук. Катерина опустил голову и задумался, но потом, как бы поборов самого себя, живостью возразил: "Да вопрос еще хватит ли у кого силы и умения захватить власть? э Хватит", ответил с у л а х и х и к а я Для этой подлой толпы он обвел жестом ступени амфитеатра, усеянные народом. Для этой подлой толпы всегда найдутся властители. Весь этот разговор происходил среди грома несмолкаемых рукоплесканий зрителей, поглощенных зрелищем кровопролитной борьбы на арене между л а к в и а т о р а м и и секуторами. Борьбы, с к о р е й о к о н ч и в ш е й с я смертью семи из первых и пяти из вторых. Остальные шесть гладиаторов, израненные, избитые, удалились в карцеры, провожаемые рукоплесканиями, криками, смехом и остротами публики. Пока служители цирка убирали и засыпали лужи крови на арене, Валерия, глядевшая с некоторых пор на Сулу, который сидел неподалеку от нее, встала со своего места и, подойдя сзади к диктатору, выдернула ш е р с т и н у ю нить из его хламиды. Тот с удивлением обернулся и уставил свой страшный взгляд дикого зверя на молодую женщину, осмелевшуюся прикоснуться к его одежде. Не толкуй моего поступка, дурно, диктатор, сказала она со ч а р о в а т е л ь н о й улыбкой. Я взяла эту нить, чтобы позаимствовать у тебя твое счастье. Она учтиво поклонилась, приложив по о б ы ч а ю руку к губам. И вернулась на свое место. Сула приятно о п о л ь щ е н н ы й ее словами, также ответил ей ласковым поклоном и постаравшись придать своим глазам добродушное выражение, проводил ее долгим взглядом. Кто эта женщина? спросил он, снова повернувшись лицом к цирку. Валерия, дочь мисс а л ы ответил к о р н е л и Делабелла. А сестра Квинта г о р т е н з и я Она самая. Сула снова обернулся в сторону Валерии, которая глядела на него влюбленными глазами. Между тем Гортензий встал и перешел на место возле Марка к р а с а богатейшего патриция, славившегося своей с к у п о с т ь ю и своим честолюбием. Эти две противоположные страсти всю жизнь уживались в этом человеке в странной гармонии. к р а с сидел неподалеку от гречанки редкой красоты. Она будет играть важную роль в нашем рассказе, а потому остановимся, чтобы взглянуть на нее. Эвтибида так звали эту молодую девушку. Была высока, стройна и гибка. Греческое происхождение ее выдавал покрой ее платья. У нее был тонкий стан, который, казалось, можно было охватить пальцами обеих рук. Прелестное лицо ее белое, как алебастр. оживлялась нежным румянцем, золотистые вьющиеся волосы обрамляли правильный лоб, большие глаза м и н д а л е в и д н о й формы были зеленовато-голубого цвета морской волны и так фосфорически блестели, что будили страстное в л е ч е н и е к ней. Маленький точно очерченный и слегка вздернутый носик довершал общее вызывающее впечатление этого лица. Красота которого завершалась полными чувственными коралловыми губками, показывавшими два ряда жемчужных зубов и прелестной ямочкой на подбородке. Ослепительно белая шея, руки и бюст были достойны р е з ц а скульптора. Поверх короткой туники из тончайшей белой ткани, затканной серебряными звездами. И о б р и с о в а в ш и й античные формы к р а с а в и ц ы был накинут голубой плащ, также усеянный звездами. Волосы ее были собраны над лбом под маленькую диадему. В крошечных ушах сверкали сапфировые звезды с жемчужными подвесками. От жемчужного о ж е р е л ь я на шее спускалась на полуобнаженную грудь звезда из крупных сапфиров. На руках было по паре серебряных браслетов, сделанных в виде листьев и цветов. с т а н охватывал широкий серебряный пояс с золотыми украшениями. На маленьких розовых ножках были надеты к а т у р н ы состоявшие из одной подошвы, п р и в я з а н н о й к ноге голубыми ремнями, а над ремнями ноги были обвиты серебряными з м е й к а м и тончайшей работы. Словом, эта женщина, к о т о р о й едва минула двадцать четыре года, могла называться идеалом изящества, красоты и обольстительной грации. Казалось, это сама Венера, сошедшая с о ш е д ш а я с о л и м п а чтобы опьянить смертных очарованием своей божественной красоты. Такова была Эвтибида, облизости которой сидел незадолго перед тем м а р к р а с восторженный поклонник ее красоты. Он был поглощен созерцанием ее, когда к нему приблизился Гортензий. В эту минуту молодая девушка, видимо, скучавшая, продолжительно зевнула, играя с а ф и р а м и висевшими на ее груди. Красу было в ту пору тридцать два года. Он был выше среднего роста, сильного сложения, но уже обнаруживал наклонность к полноте. На его б ы ч ь е й ш е е сидела большая, пропорциональная телу голова, но лицо, имевшее бронзовый оттенок, было худощаво с резкими чертами строго римского типа, с орлиным носом и выдающимся подбородком. Желтовато-серые глаза его то метали огненные лучи, то казались неподвижными, бесцветными, потухшими. Знатное происхождение, замечательный дар красноречия. Несметное богатство, учтивость и любезность нискали Красу не только популярность, но и славу и влияние. Он уже не раз храбро боролся за с у л у с враждебными ему партиями. Здравствуй, Мар Крас, к сказал г о р т е н з и й выводя его из оцепенения. Я вижу, что ты погружен в созерцание звезд. к л я н у с ь Геркулесом, ты угадал, ответил Крас. Это звезда, которая вот так красавица Гречанка, что сидит двумя ступенями выше нас. А вижу Эвтибида. Эвтибида? Что это значит? Это ее имя. Она действительно Гречанка и куртизанка, пояснил Гортензий, садясь возле Краса. Куртизанка. А я принял ее за богиню Венеры. Клянусь Геркулесом, я не могу себе представить более точного воплощения красоты божественной дочери Юпитера. Ты прав, заметил г о р т е н з и улыбаясь. Быть может, супруга вулкана не так уж и недоступна, или она также распространяла свои милости и на богов, и на полубогов, и даже на смертных. Когда они имели счастье, понравится ей. А где живет эта красавица? На священной дороге близ храма я н у с а Видя, что к р а с не обращает на него внимания, погруженный в созерцание о ворожительной гречанки г о р т е н з и прибавил: "И ты лишился рассудка из-за этой женщины." Ведь на одну тысячную часть своего богатства ты можешь подарить ей дворец и сделать ее своей. Глаза Краса блеснули тем фосфорическим блеском, который так часто появлялся в них, а затем погасли. Он обернулся к Гортензии и спросил: "Тебе нужно поговорить со мной о чем-нибудь? Да. О деле серебряненько Трабулена. Говори, я слушаю." Пока они говорили о деле, интересовавшем г о р т е н з е а почти шестидесятилетний Сула всего четыре месяца назад похоронивший свою четвертую жену ц и ц и л и ю Метелу л завязывал на старости лет любовную д и л и ю с красивой Валерией, гром-труб подал сигнал к началу сражения между т р и д ц а т ь ю ф р а к и й ц а м и и столькими же с о м н и т а м и уже стоявшими на арене, выстроившись друг против друга. Разговоры и смех смолкли, и все глаза сосредоточились на гладиаторах. Первое столкновение было ужасно. Металлический звук щитов и мечей резко раздавался среди глубокой тишины, воцарившейся в цирке. Вскоре полетели вокруг сражающихся перья. Осколки шлемов, обломки щитов, л а д и а т о р ы разгоряченные и запыхавшиеся, все яростнее и яростнее бросались друг на друга, нанося и отражая удары. Не прошло и пяти минут с начала борьбы, а кровь уже рекой текла по арене, и трое из борцов умирали мучительной смертью под бешено топтавшими их ногами сражающихся. Зрители с замиранием сердца не отводя глаз. Следили за этой кровопролитной борьбой. п р и ч и н о й столь напряженного интереса б ы л о то, что по меньшей мере восемьдесят тысяч из присутствующих держали пари на сумму от десяти сестерций до пятидесяти талантов, смотря по своему состоянию, кто за красных ф р а к и й ц е в кто за голубых с о м н и т о в И по мере того, как ряды сражающихся р е д е л и взрывы рукоплесканий и криков учащались. И возбуждение зрителей росло. Так прошел час, и бой не о б л и з и л с я к концу. Пятьдесят разбросанных тел мертвых и умирающих обливали кровью арену. Те, которые еще были живы, испускали дикие крики и корчились в а г о н е Державшие пари и за самнитов, казалось, могли уже быть уверены в победе. Семеро самнитов окружили и теснили трех уцелевших фракийцев. которые образовав из себя треугольник и держась спиной к спине дрались с мужеством отчаяния, отражая превосходящих численностью победителей. Между этими тремя фракицами, оставшимися еще в живых, находился Спартак. Его атлетическая фигура, необычная а й сила мышц, безукоризненная гармония форм и несокрушимая храбрость. Естественно, должны были сделать из него человека необыкновенного в такие времена, когда первым условием успеха была сила мышц и энергия духа. Спартаку е два минуло тридцать лет. Кроме тех качеств, о которых мы упомянули, он и по степени умственного развития стоял выше своего положения, отличаясь при этом редким благородством чувств.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 В качестве римского легионера он участвовал в войне против м и т р и д а т а и его союзников и отличился такой храбростью, что его произвели в деканы, то есть в начальники отряда из десяти человек, и наградили цивическим венком. Но в последствии, когда римляне стали воевать с фракийцами, Спартак дезертировал и стал в р я д ы своих соотечественников.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 И участвовал более чем в ста сражениях, ни разу не будучи серьезно ранен. Как бы ни были сильны и храбры другие гладиаторы, он превосходил всех в этих качествах и каждый раз выходил победителем из борьбы, разнося славу о своих подвигах по всем циркам Италии. о ц е а н приобрел его за чрезвычайно высокую цену, за двенадцать тысяч ц е с т е р ц и в И хотя владел им уже шесть месяцев, еще ни разу не показывал его в римском цирке. Быть может, он дорожил им как учителем фехтования, кулачной борьбы и гимнастики в своем заведении и не решался подвергать его жизни опасности в сражениях, приносящих не столько выгоды, чтобы вознаградить его за потерю такого гладиатора, если бы он был убит. Но щ е д р ы ь сулы заставил Оциана выпустить Спартака на кровавую бойню в цирке. За сто гладиаторов, участвовавших в этот день в борьбе, Сулу уплатил ему двести двадцать тысяч с е с т е р ц е в Такая сумма могла с лихвой вознаградить даже и за смерть Спартака. Тем не менее, ввиду того, что неубитые гладиаторы оставались собственностью ланиста, исключая тех случаев, когда жизнь д а р о в а л а с ь им народом. Ациан стоял бледный и озабоченный, прислонившись к дверям карцера, весь поглощенный последними эпизодами борьбы. И не трудно было заметить, с каким напряженным вниманием следил он за каждым ударом, за каждым движением Спартака. с м е л е я с м е л е я сомниты! кричали тысячи голосов из тех, кто держал пари за эту сторону. Бейте и колите этих трех варваров! поощряли другие не щ а д и его не бульян кали крикс напирай напирай п а р ф и р и й кричали те у кого были в руках таблички с именами гладиаторов но против этих голосов слышались не менее громкие голоса противной партии хотя уже обескураженный но продолжавший еще держаться за последнюю нить надежды за Спартака который был еще в шлеме и сохранил свой щит Как раз в эту минуту он проколол насквозь одного из семи окружавших его с о м н и т о в Гром рукополискания гласил цирк при этом ударе, и тысячи голосов закричали: «Браво, Спартак! Браво! Да здравствует Спартак!» Двое фракийцев, поддержавших бывшего легионера в этой отчаянной борьбе, были тяжело ранены и, обессиленные, вяло наносили удары.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 Твердая решимость победить. Скорее под мечом его упал, с распоротым животом еще один сомнит, обливая арену кровью и волоча по ней выпавшие внутренности. Он дико ревел, изрыгая проклятия среди ужасной а г о н и но в то же время упал мертвым с р а с с е ч е н н ы м черепом и один из фракицев, й оберегавших спину Спартака, цирк у д е л от криков, р у к о п а л ь с к а н и й поощрений. Глаза всех зрителей были прикованы к кучке сражающихся и следили за их малейшими движениями. л у ц и й к а т е л и н а с и д е в ш и й возле Сулы, вскочил на ноги и, сдерживая дыхание, казалось, не видел ничего, кроме этой кровавой борьбы. Глаза его были прикованы к мечу Спартака, словно от движения этого меча зависела его жизнь. Он держал пари за фракицев. Третий сомнит, повалился возле своего товарища. С перерезанной сонной артерией. Но в то же время и третий фракийец, последняя опора Спартака, упал, даже не вскрикнув, сраженный несколькими ударами. Все зрители с о д р о г н у л и с ь но п о р е д а м пробежал ропот, похожий на рев, но вслед за тем воцарилась глубокая торжественная тишина, позволявшая слышать хрипящее дыхание борцов.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 Хотя и истекавших кровью от ран, но все же страшных своим численным превосходством. Как ни был силен их рабр Спартак, однако при виде падения своего последнего товарища он с ч л себя погибшим. Но вдруг глаза его заблестели, его посетила счастливая мысль повторить известный маневр Гарация в борьбе с к у р и а ц и я м и Он пустился бежать. с о м н и т ы преследовали его. В толпе зрителей послышался грозный ропот. Но Спартак, не пробежав и п о л с о т н и шагов, вдруг обернулся и всадил свой нож в грудь ближайшего из преследовавших его врагов. Раненый зашатался, вытянул руки, как бы ища, за что ухватиться и упал. А Спартак кинулся на второго противника, уже з а н ё с ш е г о над ним меч. И отразив щитом удар, положил на месте этого с о м н и т а среди восторженного рева публики, которая почти вся была теперь за ф р а к и й ц а Когда упал второй с о м н и т к Спартаку приблизился третий, который был уже весь изранен. Фракиец, считая излишним употреблять против него меч и видимо не желая убивать его, только ударил его по голове своим щитом.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 Быть может, мне удастся спасти тебя. Говоря это, он поставил одну ногу на грудь Крикса, уперся коленом другой ноги на грудь того, с обнито которого он оглушил ударом щита, и ждал народного решения. Долгие единодушные оглушительные р у к о п л е с к а н и я прокатились по всему цирку, словно подземный грохот, и почти все зрители... Подняли вверх указательный и средний пальцы в знак того, что двум сомнитам даруется жизнь. Какой храбрец обратился Сула к к а т е р и н е с лица которого ручьями тёк пот? Такому храбрецу надлежало бы родиться римлянином. А тем временем сотни голосов кричали в цирке: «Свободу храброму Спартаку!»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 Свободу, Спартаку, свободу, свободу! Невозможно изобразить, какое страшное о т м л е н и е переживал бедный гладиатор в эти минуты, когда решался вопрос более, чем о его жизни. Страшная бледность лица и неестественный блеск глаз ясно говорили, какая борьба между страхом и надеждой идет в его душе. Человек полтора часа боровшийся со смертью, не поддаваясь ни малейшей слабости, продолжавший драться один против четырех, не теряя надежды на спасение, убивший не дрогнувшей рукой двенадцать или пятнадцать своих товарищей по несчастью, этот человек чувствовал теперь, что у него подкашиваются колени и, чтобы не упасть в обморок среди цирка, оперся на плечо одного из служителей. пришедших убирать трупы. Свободу, свободу, ревела толпа. Он вполне достоин ее, шепнул к а т е л и н а на ухо Сулли. И он удостоится ее, вскричала Валерия, на которую любовно глянул в эту минуту Сулла. Ну что же, промолвил диктатор, глядя Валерии в глаза, с нежностью и со страданием моливший его о пощаде.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 Глупая по его мнению жалость народа и в е л и к о д у ш н и чине за чужой счет сулы обошлось ему океану по его вычислению в двенадцать тысяч с е с т е р ц е в Замечание ланиста убедило фракийца, что он не бредит. Он выпрямился во весь свой огромный рост, величественно поглонился суле и народу и ушел с арены среди нового взрыва рукополисканий. Не богами, не богами все создано, говорил в этот момент Тит л у к р е ц и й Кар, продолжая рассуждать со своими молодыми друзьями Кассием и Каем Мемом Гемеллом, которые пришли в цирк во время игры и сели возле него. Последний был страстным любителем литературы, искусств и философии, и л у к р е ц и й посвятил ему в последствии свою поэму о сущности вещей.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 не возражая и одновременно с ним поднялись со своих мест и Лукреций и Меммом. Они все вместе направились к ближайшему выходу. Им пришлось пройти мимо того места, где сидел сын Сулды Фауст, перед которым стоял беседуя с ним ласково Помпей, покинувший Оппидум, чтобы побеседовать со знакомыми матронами и друзьями, находившимися в цирке.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 Так что знаки и теперь еще остаются на твоем лице, и готов еще раз проучить тебя таким же образом в присутствии п о м п е я Но Коси ч е т н о ждал от Фауста ответа. Тот опустил голову и молчал перед этим двенадцатилетним отроком, которому горячая любовь к отечеству придала смелость поколотить и п р и с т ы д и т ь сына Владыки Рима. Не получив ответа, Кассий почтительно поклонился Помпею и ушел из цирка вместе с Меммом, Лукрецием и своим учителем. Тем временем с одной из ступеней над погребальной дверью поднялся молодой человек лет двадцати шести, одетый в тогу длинее обыкновенного, прикрывавшую его тонкие ноги. Худощавый и слабосложенный, он был однако высок ростом и имел величавую осанку. Он сидел возле дамы, о к р у ж ё н н о й молодыми патрициями. Прощай, Галерия, сказал он, целуя руку этой молодой красивой дамы. Прощай, Марк т у л е и й ответила она. Помни, что я буду ждать тебя послезавтра в театре Аполлона на представлении Электры Софокла. Буду помнить, не беспокойся. Прощай, Цицерон, сказал красивый мужчина лет пятидесяти пяти. нарядный и надушенный и пластичным жестом протянул руку молодому человеку. Храни тебя Талия, достопочтенный Зоп, ответил Тули, отвечая рукопожатием великому актеру. Группа, от которой отошел Цицерон, состояла из служителей Муз, знаменитой трагической актрисы Галерии э м б у л а р и и красавице было в ту пору не более двадцати трех лет, великого трагика Зопа.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 но и человек безупречных нравов и высокого ума. Вокруг этих трех первоклассных артистов группировались звезды меньшей величины из артистической п л е я д ы которая привлекала в ту пору в т е а т р ы толпы римской публики, сбегавшейся смотреть на трагедии Эсхила, Софокла, э в р и п и д а и на комедии Аристофана Плафта. К той же группе влекло и светских франтов и шалопаев. желавших выставить с я перед толпой и изведать новые ощущения. О том, как поклонялись в ту пору римляне актерам, можно судить по их богатству. р о с ц и например, получал по тысячи динариев за выход, и ежегодный доход его достигал ста сорока тысяч динариев. Цицерон, пройдя несколько скамеек, подошел к с и д е в ш е м у рядом Катону и Цепиону. И п о д с е в к ним, вступил в разговор с юным Катоном, которого он очень любил. Скажи, ради великих богов, правда ли то, что о тебе говорят? – спросил он мальчика. Правда, – ответил тот мрачно. Ты был прав, мой с м е л ы й мальчик, – сказал в полголоса Цицерон, целуя Катона в лоб. К сожалению, не всегда можно поднимать голос за правду. Часто, почти всегда, сила оказывается сильнее справедливости. После этих слов оба помолчали. Но как это произошло? Выдержав паузу, спросил Цицерон, обращаясь к ментору о т р о к а Сарпиону. В виду ежедневных убийств, которые совершаются по приказанию Суллы, ответил тот: я взял за правило водить в месяц раз. Этих двух мальчиков в гостик с Ули для того, чтобы этот кровожадный человек считал их своими друзьями и чтобы ему не могла прийти в голову мысль распространить на них п о с к р и п ц и ю И он действительно всегда принимал их благосклонно и отпускал с ласковыми словами. Но однажды, когда выйдя от него, мы переходили форум. До нашего слуха донеслись из Мамертинской тюрьмы душераздирающие вопли. Я спросил Сарпиона, перебил Катон, кто так кричит, и он ответил: «Граждане, которых убивают по велению сулы». За что же их убивают? спросил я. За то, что они стоят за свободу. И тогда этот с о р в а н е ц перебил в свою очередь м е н т о р Закричал громким голосом, который к несчастью был услышан близстоящими. О, зачем ты не даешь мне меча, чтобы я мог убить этого жестокого тирана отечества? А как ты узнал об этом случае? спросил с е р п и о н помолчав. О нем уже многие говорят и все в о с т о р г а ю т с я гражданским мужеством этого мальчика, ответил ц и ц е р о н Значит, того и гляди об этом узнает и сам Сулла. Сотчаянием произнес Ментор. Пускай узнает, презрительно сказал Катон, насупив брови. Я повторю мои слова и в присутствии этого человека, перед которым вы все трепещете. Я хотя и отрок, а я не боюсь его. Клянусь всеми богами Олимпа. ц и ц е р о н и Ментор с удивлением переглянулись поверх его головы. А мальчик горячо прибавил: "Ах, если бы я уже носил тогу, да что бы ты сделал тогда, с а м о з б р о д Спросил Цицерон, и тотчас прибавил: "Помолчика лучше. Я привлек бы к суду Сулу, обвинил бы его перед народом. Замолчи, замолчи, говорят тебе", прервал Цицерон, "ты всех нас погубишь." Я и без того навряд ли пользуюсь благоволением бывшего диктатора, ведь я имел неосторожность воспеть подвиги Мария и защищал в суде два дела, в которых Сула был противником моих клиентов. Или ты хочешь твоими безрассудными словами дать ему предлог отправить и нас бесчисленным жертвам своей безумной свирепости, р а з в е р и м избавиться от его роковой власти? Если и нас убьют, страх застудил в жилах римского народа кровь его предков, а Сулак тому же с ч а с т л и в и всемогущ. Лучше было бы, если бы он вместо прозвища счастливый заслужил прозвище справедливый, проворчал Катон. Однако он последовал совету Цицерона и, п о ворчав, умолк. Тем временем народ потешался фарсом, представляем м ы на арене. двадцатью полуслепыми андабатами фарсом кровавым и жестоким, в котором все двадцать злополучных гладиаторов должны были расстаться с жизнью. Сулла, которому уже прискучило это зрелище и который был поглощен одной мыслью, засевшей в его мозгу в последние часы, встал и направился к тому месту, где сидела Валерия. Он ласково поклонился ей. не сводя с нее долгого взгляда и спросил, стараясь сделать свой голос возможным мягче и нежнее: "Ты свободна, Валерия? Мой муж разошелся со мной несколько месяцев назад, хотя без всякой позорной вины с моей стороны, если только... Да я знаю", перебил Сула, с которого Валерия не сводила нежного взгляда своих черных глаз. После минутного молчания диктатор спросил, понизив голос: "Будешь ты любить меня?" Всеми силами моей души ответила молодая женщина, потупив глаза соворожительной улыбкой. "И я люблю тебя, Валерия, как никогда еще, мне кажется, не любил", проговорил Сула дрожащим голосом. Он с минуту молча на нее оглядел, потом взял ее руку. Страстно прижал ее к своим губам и прибавил: «Через месяц ты будешь моей женой». Сказав это, он удалился из сырка в сопровождении своих друзей.